Глава 43. Улица закладывала виражи. И Варвара плыла вместе с ней. Она выбралась на Невский проспект и нырнула в толпу. Люди казались сделанными из дыма, велись и расплывались. Она двигалась вперед, потому что боялась, если остановится, разлетится туманом. От нее ничего не останется. Голова была тяжелой. Но Варвара упорно задирала подбородок. Старалась смотреть прямо, не мигая и не поворачиваясь. Со стороны она выглядела вполне нормально. Кажется, никто на нее не оглянулся. Варвара подумала, что домой надо идти пешком и глубоко дышать, чтобы разгонять дурь. Она старательно дышала. Впереди что-то блеснуло. Она пригляделась и поняла, что перед ней... Плывет голова с большим пучком дредов. Косички покачиваются и манят, будто подзывают. Ниже охапки косичек виднелось темное платье. Неужели? Вот так просто. В толпе на Невском проспекте. Это она? Гадалка Эстель? Словно услышав мысли хозяйки, ожил смартфон. Варвара посмотрела. Номер скрыт, но почему-то решила ответить. «Кто это?» «Ты знаешь, кто я». Голос был вкрадчивым, мягким, чуть приглушённым, будто говорили в микрофон, прикрытый чем-то густым и мягким. «А кто вы?» «Я перед тобой. Я впереди тебя. А ты всегда позади меня». Гарнитура, воткнутая в ухо и прикрытая дредами? Я не понимаю, кто вы. Ты понимаешь, Варвара, мне все про тебя известно. Что было в твоей жизни, что есть и что будет? Я умею видеть будущее, потому что делаю его. Варваре показалось, что на нее стали оглядываться прохожие. Она опустила глаза. «Что вам нужно?» «Вопрос в другом. Что нужно тебе, Варвара? В чем твои желания?» «Со своими желаниями я управлюсь сама». «О да, ты редкий экземпляр. Не нуждаюсь в ваших комплиментах. Я могу научить тебя не бояться своих желаний. Хочешь идти за мной?» «Зачем?» «Получить самое важное в твоей жизни». «Амулет желаний? Или красную стяжку на руку?» «Ты много знаешь. И ничего. В этом твоя беда, Варвара». «А ваша беда в том, что хотите управлять людьми. На самом деле вы сплошной обман, ложь в дредах». Послышался смешок. «Я знаю, что вы не та, за кого себя выдаёте». Опять тихий смешок. «Вы переодетый мужчина», — сказала Варвара. Ответило молчание. Как будто тот, кто говорил, отключился. «Что, сказать нечего?» — осмелела Варвара. «Я даже знаю, что у вас есть помощница, которая нацепила черное платье с капюшоном из Макбета. Скоро ее поймают. И я знаю, кто вы». Почти знаю. Догадываюсь. Ты ничего не знаешь, Варвара, — сказал тихий голос. А вот посмотрим, — не отступала она. Ты еще можешь выбрать, подчиниться и обрести все, что захочешь. Или умереть. Тебе выбирать. Время на размышления почти не осталось. У тебя последние часы. Только покорность тебя спасет. Прими свою участь, Варвара. Голос замолчал, отключившись. Варвара посмотрела вперед. Копны дредов не видно. Она покрутила головой, пристала на цыпочки. Той, что шла впереди, уже не было. Исчезла, растворилась. Какая ловкая особа! Слишком проворная для гадалки. Или ей все показалось? Только подумав так, Варвара заметила, что в руке ее нет смартфона, полезла в сумку и нашла его там. Когда успела положить? Не помнит. Она проверила список звонков один без номера, 15 минут назад. Это гадалка Эстель позвонила, выходит. Оказалось, в толпе и позвонила. Или все не так? Раздался визг шин под истеричные гудки. Варвара воткнулась во что-то прочное и мягкое. «Вы куда смотрите?» — закричал знакомый голос. Она ошалела, повертела головой и наткнулась взглядом на лицо Масарского. Студент был взволнован, если не напуган. «Что случилось?» — спросила она. «Вы чуть под машину не угодили». Варвара держалась на краешке тротуара. Перед ней стартовал поток машин. Она увидела, что стоит на углу Невского и Фонтанки, как раз напротив хвоста одного из четырех коней Клотта. Горел красный глаз светофора. «Как здесь оказалось? Так далеко успела уйти от театра?» Препятствием, которое спасло ей жизнь, стала рука Масарского. Варвара отстранилась. «Вы что тут делаете?» — спросила она вместо того, чтобы поблагодарить. «Гулял на прощание по Невскому», — ответил Масарский. «Заметил вас в толпе. Вид у вас был странный, как будто не вполне здоровый. Подойти не решился, а потом вижу, вы идете к проезжей части, будто не замечая сигнала светофора. К счастью, успел вас поймать». «Спасибо, Масарский. Кажется, вы спасли мне жизнь». Он улыбнулся. «Пустяки, Варвара Георгиевна. Может...» «Отметим счастливый случай». «Не сегодня. В другой раз. После зачета. отвечала Варвара, не вполне понимая, что говорит. «Давно за мной следили?» «Я не следил», — печально ответил он. «Просто оказался поблизости». «Да, конечно. Я хотела спросить. Вы видели...» Массарский насторожился. «Кого?» «Нет, ничего, ерунда». Барвара поняла, что не может спрашивать о гадалке в дредах. Чего доброго студент подумает, совсем свихнулась аспирантка Ванзарова. «Вы не заметили, я говорила по телефону, когда шла в толпе?» «Эм...» — произнёс он малости бескураженно. «Видел вас сбоку. вышли, шли, опустив голову, будто размышляли. Если честно, телефон не заметил». «Спасибо, что спасли». сказала Варвара и побежала через улицу по направлению к хвосту коня Клотта и спине бронзового мужчины, натянувшего удила. Она видела зеленый глаз светофора, как око дракона, светящееся среди мрака грозовых туч. Опять ливень собирается. «Что за май в этом году?»